оказывается на улице Мазарини и стучится к художнику Летьеру. Бог мой, как это славно, после того, как свистело над тобою картечь, и ты видел смерть полусотни людей, оказаться среди добрых друзей, которые обнимут тебя, пожмут тебе руку и нальют тафией, тафия водка из тростникового сахара. Никакого желания вновь выйти на улицу и продолжить сражение у Александра нет. К тому же Летьер и почти республиканка мадемуазель дервели объявляет его пленник. Ничего лучшего, чем это насилие, и пожелать было нельзя. Я остался ужинать. Со свежими новостями является сын Летьера. Во всех уголках Парижа бились и убивались. Бульвары были в огне, от Мадлен до Бастилии. Половина деревьев вырублена и использована для постройки более 40 баррикад. Со стороны предместий улицы Сент-Антуан революционный порыв проявлялся в том, что идущих из Венсена солдат убивали, выбрасываемые из окон мебелью. Все становилось оружием. Части кровати, шкафов, комодов, куски мрамора, стулья, подставки для дров, ставни, бутылки. Доходило даже до фортепиано. В это время Тьер и Минье находятся за городом. Оппозиционные депутаты во главе с Лафитом и Казимиром Перье Пытается вступить в переговоры с Мормоном. Неуступчивый, он рассчитывает на серьезные подкрепления из провинции. Пессимизм в изысканном салоне Летьера. Александр уже видит себя за границей с гнанником. Зная его способность к экономии, Летьер предлагает ему денег. Александр отказывается. Он богат, собираясь в Алжир, собрал 3000 франков. Он поручает сыну Литьера доставить ему эти деньги вместе с паспортом и последними патронами. Ах, не мог бы он также по дороге занести успокаивающее письмо для Бель. Сын Литьера берется выполнить обе миссии. Тем более, что домовладелец Александра к этому времени стал гораздо уступчивей так как предместье Сен-Жермен находилось в руках восставших. Он позволил мне вернуться при условии, что я дам честное слово, не стрелять из окон. Это была огромная моральная победа, принесенная восстанием. Александр пользуется ею, чтобы отнести домой ружье и привести себя в порядок. Мне казалось необходимым так или иначе скомпрометировать главарей оппозиции. Достаточно чего-то очень сильно захотеть, и можно одержать победу там, где потерпело поражение множество студенческих делегаций. Александр отправляется к Лафаэту, с которым он отлично знаком. Да и кто же в Париже не знает самого Александра, Лафаэд принимает его с распростертыми объятиями. Герой войны за независимость Америки, он готов все сделать ради свободы, лишь бы ему дали это сделать. Александр бежит к Этьену Рагу, чтобы информировать его об этом отчаянном решении. Вместе они идут в национал и там встречают Жюля Таширо, Шарли Теста и Беранже. Эти трое как раз заняты формированием Временного правительства в составе лафаета Александр явился кстати, Жерара и герцога Шаазёля. Остается только воспроизвести их подписи для коммунике в прессе и для листовок, призывающих к оружию. Александр зевает. Воину-дипломату пора отдохнуть.